а также от необходимости в е с т и с собой крупные суммы наличными деньгами на какую же сумму выписан чек на двести восемьдесят тысяч французских франков исчерпан почти весь текущий счет Донжа осталось около двадцати тысяч и вы значит уже выдали чек послали его по указанному адресу по какому же как обычно у л и ц а р о Мюра дом сто семнадцать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 Выяснилось, что в доме 117 п о у л и ц е р а у м е р а много телефонов. В частности, телефон установлен и у консьержки. м е г р е позвонил. Инспектор Люкаст уже был на месте. м е г р е дал ему краткие указания: письмо, да-да, письмо на имя Проспера Донжа, на конверте штамп Леонский кредитный банк агентство О. И живей, поворачивайся, старина. Сообщи мне по телефону.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 Знаете, патрон, в доме 117 нет жилых квартир, а только к о н т о р с к и е помещения. Но большей частью в одну комнату. Некоторые из них снимают провинциальные коммерсанты, считая выгодным для себя указывать в адресе своей фирмы контор в Париже. Многие из владельцев этих контор почти никогда там не бывают и им пересылают почту, поступающую на их имя. В д р у г и х ж е конторах Сидит только машинистка, чтобы отвечать на телефонные звонки. Алло, алло, слушаю, слушаю. Говори дальше. Три года тому назад Донж в течение двух месяцев снимал тут помещение, платил за него по шестьсот франков в месяц, приходил туда раза два-три не больше. А с тех пор он ежемесячно платит Швейцару сто франков и тот пересылает ему почту, куда в частное агентство Жем, Бульвар Османа, сорок два, н а ч а ь и е Адрес всегда написан д самим Донжем, вернее отпечатан на машинке. Конверты эти Донж п р и с ы л а ю т заранее. Подождите, в Швейцарской не очень светло. Да-да, голубчик, пожалуйста, зажгите свет. А ну вот Бульвар о Смална 42. Честное почтовое агентство Жем Ж М Д. Вот и все. Вам, конечно, известно, что только ч а с т н о е а г е н т с т в о п р и н и м а е т корреспонденцию по инициалам. Так все ждет тебя нет? Вот б а л л а н Лови сейчас же машину. Который час? Одиннадцать часов. Кати на бульвар а о с м а н а Швейцар переслал вчера письмо, а? Да? Ну так ж е в и и лети. Оба посетителя не знали, как себя держать, и слушали м е г р е с изумлением, а он совсем позабыл о них и, повесив трубку, чуть было не спросил с е р д и т о «Вам что угодно? Зачем вы здесь?»